Вся во власти раздумий я жевала бублик, развязно облокотившись на случайный столб. Слова гадалки приятно растревожили душу, несмотря на то, что разошлись мы с ней не по-доброму. Вот бы и впрямь меня полюбил знатный господин. То-то кусали бы локти все мои родственнички, давно уж объявившие, что знать меня не желают. Да и дяде Апсалома не оставалось бы ничего иного, кроме как признать, что из меня вышел толк, наперекор его сетованием. Сомнения Джерканы по поводу свадьбы бросали тень на картинку ослепительного будущего, быстро нарисовавшуюся в моей голове. Но я поразмыслив, решила, что у меня достанет сноровки затащить под венец господина, полюбившего меня без памяти, чего же другого ему оставалось желать. Успокоив себя таким выводом, я отправилась дальше. Прилавка, уставленного изящными дамскими башмачками, он виднелся в конце ряда. Однако дойти до выжделенной лавки оказалось не так-то просто. Народ вдруг заметался, засуетился, от чего меня повлекло сначала к сушёным грибам, а затем к рыболовным снастям, и я сопротивлялась, отпихивала чужие острые локти, и почти была выбралась на свободное место, но тут над моей головой взревел чей-то голос: "Дорого, благородной даме, разойдитесь прочь!" И я едва успела метнуться в сторону, чтобы освободить путь для целого кортежа. Переди шагал расчищая дорогу здоровенный слуга, чей рык меня едва не оглушил. За ним следовала хорошо одетая женщина, в которой я также угадала прислугу из богатого дома. Она держала в руках нарядную плетёную корзину, наполовину заполненную всякой всячиной. Третьей шествовала сама благородная дама, ради которой и устроили переполох. Её лицо закрывала плотная белая вуаль, прикреплённая к сложной причёске золотыми шпильками, а туманно-серое струящееся платье нарочито скромно украшал чёрный бархатный кант. Но уже издали было видно, что оно стоит безумных денег, которых ни мне, ни дяде не суждено заработать, пусть у нас купили бы все имеющиеся микстуры и притирания разом. На белоснежных пальчиках дамы сверкали тяжёлые золотые перстни. У пояса висел кошелёк без всяких вензелей, туго набитый монетами, и уж ясное дело, не какими-то скoitцами, а полновесными кронами. Из-под подола платья выглядывали искусно расшитые бисером туфельки, которые оказались бы под стать и эльфийской принцессе из тех сказок, которые я слышала в детстве. Но ж куда дама была крошечной, как у ребёнка, иными словами, ничего более прекрасного, тончённого и роскошного мне ранее видеть не доводилось. Оттого я и застыла на месте, разинув рот и забыв обо всем на свете, дожа на откушенном бублике, который держала в руке. Замыкали шествие двое крепких, одинаковых с лица парней, которых я посчитала охраной. Их явно захватили с собой лишь для порядка. Это было видно по их ленивым движениям и скучающим взглядам. Дома остановилась как раз около прилавка с башмачками. Я с завистью подумала, что уж ей-то по карману купить себе любые из них, Да что там, половина содержимого ее кошелька достала бы, чтобы скупить три торговых ряда. Но несмотря на то, что торговец рассыпался перед нею мелким бесом, дама ни к чему не притронулась своими холеными полупрозрачными пальчиками и направилась далее. Я незаметно пристроилась в хвост этой процессии, рассудив, что не худо ходить по ярмарке, когда тебе все уступают дорогу. Тем более, что шаталась я безо всякой определенной цели — Мне стало любопытно, что же купит эта дама из великого множества товаров, что вообще может понадобиться таким важным особам на обычной городской ярмарке. След в след я ступала за охраной, вытягивая шею, как любопытный гусь, и прислушиваясь к разговору, который госпожа в полголоса вела со своей служанкой. Мы остановились около лавки парфюмера, где я наконец-то узнала, чем же пахнет миндальное мыло. То, что продавал дядя, было похоже на него, как свекла на яблоко. Затем заглянули к торговцу канарейками, после чего вышли к центральной площади, где глашатай зачитывал объявление о начале турнира лучников. Там дама отпила немного лимонной воды, которую поднесла ей служанка. К ним тут же подбежал торговец веерами, безошибочно почуяв в своих клиентах, и мне удалось полюбоваться изящнейшими опахалами. Хе аккулачивалась поблизости, каждую секунду ожидая, что один из охранников, давно уж косившихся в мою сторону, даст мне подзатыльник и прогонит прочь, но любопытство перевешивало страх. Благодарю, мелодично произнесла дама, доставая из кошелька монетку. Моё почтение, Вашей милости, торговец поклонился. Дама раскрыла купленный веер, обмахнула пару раз скрытое вуалью лицо и небрежно бросила в корзину. Нет, Белинда. Промолвила она печально, обращаясь к служанке: "Это пустая трата времени. Здесь нет ни одного аптекаря". Моё сердце пропустило удар. Я просто онемела, не в силах поверить в такую удачу. Ну уж теперь дядешка обсалом скажет мне спасибо. Не будет мне прощенья, если я не воспользуюсь такой оказией. "Прошу прощенья, ваша милость", я прошмыгнула под самым носом охраны и очутилась рядом с дамой, пропустив мимо ушей гневные окрики всплахывшихся стражей. Могу ли я занять пару секунд вашего драгоценного времени? Благородная дама к счастью не завопила что-то вроде: "Да как ты смеешь, грязная нахалка!" Хотя именно так ей следовало поступить. Моя дерзость переходила всяческие границы. Осмотрев меня с ног до головы, она довольно приветливо обратилась ко мне. "В чём состоит твоё дело ко мне, танцовщица?" "Нет, дядешка прав, мне надо срочно купить пристоенное платье", с досадой подумала я, а вслух произнесла. Случайно услышала, что вы ищете следующего аптекаря, и потому осмелилась обратиться к вам. Неподалёку от старого колодца расположился один из лучших аптекарей трёх королевств, к которому я прихожу с племянницей. И если вы изволите пройти по этому ряду и свернуть у фонаря налево, то выйдете к его лавке. Нежные пальчики дамы сжались в кулачки, и она взволнованно сказала мне: "Спасибо тебе, танцовщица. Вот, возьми в награду. и мне была вручена серебряная монета достоинством в четверть кроны. Я чуть не взвизгнула от радости и несколько раз низко поклонилась добрейшей даме. Кто бы мог подумать, заработала за минуту больше, чем мой дядюшка за два дня. На что же потратить такое богатство? И я, шалев от счастья, торопливо направилась вдоль ближайшего торгового ряда, жадно разглядывая лежащий на прилавках товар. Немного поразмыслив, я купила кошелёк. Сдаче мне причиталась целая пригоршня скойцев, прекрасных его заполнивших. Разумное начало возовладало над душевными порывами, и я решила, что при берегу нежданно нечаянное богатство. Мало ли как обернётся жизнь. После этой глубокой мысли, заставившей меня не шуточно восгордиться собственной рассудительностью, пришло время вспомнить, что дядешка уже заждался моего возвращения, и мне грозит хорошая головомойка, не взирая на неоценимую услугу, которую я оказала старшему родственнику. Запрятав кошелёк во внутренний карман пестроцветной курточки, я поспешила в сторону старого колодца. Около дядешкиного навеса творилось какое-то странное столпотворение, голоса сливались в неразборчивый гул. Причувствовав беду, я ускорила шаг. Уже можно было разглядеть, что наше торговое место окружено плотным кольцом безум</ul>кугодящего ярмарочного сброда. Подбежав поближе, Я заметила, что несколько человек, стоявших у самого прилавка, одеты одинаково, в красно-синие туники, украшенные гербовой вышивкой. Все они были вооружены, держались крайне надменно и словно чего-то ожидали. Лавочники и покупатели столпились чуть поодаль, вытягивали шеи и что-то оживленно обсуждали, тыча пальцами в сторону звездно-лунного тента. Не сложно было сообразить, что дела наши совсем плохи. «Дядю арестовали». Похоронным звоном отозвалась страшная мысль в моей голове. Кто-то купил у него дегок, ты отравился или намазался мазью и облысел. Нас вышлют из города без кольца за душой, а скорее всего повесят. Что же делать? Руки мои сами по себе принялись заталкивать кошелёк глубже в карман, а ноги точно так же непроизвольно сделали пару шагов назад. Тут красный с синим расступились, и показался мой дядя, против обычая сам несущий на спине объёмную торбу. Вид у него был да нельзя огорчённый, какой-то перекошенный, будто бедный дядя Апсалом по недосмотру куснул лимон. Позади него шли двое сине-красных господ, что указывало на крайнюю серьёзность положения. Тут дядюшка поднял голову, обвёл обречённым взглядом зевак и заметил меня. Я попятилась, но было поздно. Лицо его побагровело, глаза выпучились, а обвиняющий перст указал в моём направлении. Всё это сопровождалось воплем: "Это ты! Ты!" Немедленно все взоры обратились в мою сторону, от чего я почувствовала себя крайне неуютно. Во взглядах читался ужас, с малой толикой сочувствия. "Это ваша племянница", обратился к дяде один из синекрасных. "Она самая", сквозь зубы процедил дядя. Тут же по обеим сторонам от меня возникли двое господ, ухватили подруги, от чего мои ноги тут же оторвались от земли. Бежать было поздно, да и некуда, если разобраться. Так мы и покинули Тамельнскую ярмарку. Впереди нас с дядей Абсаломом шли двое стражников, позади еще добрая дюжина. Дядюшка яростно сопел, кося в мою сторону налитым кровью глазом, и я опасалась, что он, не сумев совладать с гневом, попросту бросится меня душить. Причины его странной ненависти ко мне были пока что неясны. «Дядюшка», — как можно более кротко обратилась я к нему, «Куда нас ведут?» Дядя по Соломоу тробно зарычал и воздел глаза к небу, беззвучно шевеля губами. Я смогла угадать только: "Не допусти смерти убийства". И притихла. "А как ты думаешь?" наконец спросил он весьма извитительным тоном. "Откуда же мне знать?" пискнула я. Дядя снова что-то пробормотал себе под нос и сложил ладони перед грудью, словно мысленно обратившись с молитвой к милостивым богам. "Да что ты говоришь?" Наконец смог произнести он, снимал и доли яда в голосе. А не ты ли, приложила руку, точнее говоря, болтливый язык, к тому, что сейчас происходит? Не понимаю, о чём вы говорите, слабеешим голосом ответила я. Ах, не понимаешь. Ну ладно, дядя осмотрелся по сторонам и понизив голос, произнёс: Не ты ли порекомендовала герцогине Тамелинской своего старого дядешку, как необычайно сведущего аптекаря? «Я не...» — начала я и тут же покрылась холодной испариной. «Ну, конечно же! То была герцогиня! Как я могла не подумать об этом?» И тут же в голову пришла крайне трезвая мысль. «За такое дядюшка непременно меня удавит». И я не знала, что это была герцогиня. Беспомощно пробормотала, понимая, что лучше бы мне молчать, причем с утра до вечера. Дядя Псалом поджал губы и отвернулся, показывая, как глубоко разочарован моим необдуманным поступком. Впереди темнела зубчатая стена Герцкского дворца. Её светлость Вийдена, герцогиня Таминская, ожидает вас в своём кабинете, уведомил нас надменный слуга, не скрывавший своего недоумения по поводу нашего визита в дом столь важного вельможи. Мы с дядей горестно вздохнули и вошли в распахнутые двери, причём дядешка обсолом старался держаться от меня как можно дальше, словно от зачумлённой. Дворец герцога был настолько роскошен, что хотелось немедленно бежать из-под его кровы, куда глаза глядят. Тут было не место для таких жалких оборванцев, как мы с дядей. Теперь я это ясно понимала и всё сильнее корила себя за необдуманный поступок. Герцогиня Таймелинская сидела в огромном кресле, резные подлокотники которого являли собой истинное произведение искусства. а золочёные гвоздики, блестевшие на фоне красного бархата обивки, показались мне ярче всех небесных светил разом. Дядюшка поклонился, едва удержавшись от того, чтобы пасть ниц, а я присела так низко, что с трудом смогла подняться без посторонней помощи. «Благодарю за то, что приняли моё приглашение, господин аптекарь», обратилась к дядюшке, госпожа Вейдена, мелодичный голос, который уже был мне знаком, и жестом приказала нам подойти поближе. Во взгляде её я не заметила презрения, естественного по отношению к столь жалким существам. Хозяйка дворца, казалось, не замечала, как бедно мы с дядешкой одеты. В её глазах светилась отчаянная надежда. Возможно, именно она ослепила герцогиню, заставив говорить с нами как с людьми порядочными и достойными. Дядя крайне почтительно, сгорбившись, шагнул к креслу, и я последовала за ним. Абсалом рав к вашим услугам. «Чем я могу быть полезен вашей светлости?» «Медоточиво» — вопросил он. Я в раз, утратив всю свою дерзость, спряталась за спиной дяди и испуганно рассматривала владетельную даму, лицо которой на ярмарке скрывала вуаль. Ей исполнилось не более 18-20 лет. Мы с нею могли оказаться ровесницами, но ничего общего, кроме юного возраста, у нас не имелось — и я мысленно не осмелилась бы сравнить себя в каком-либо отношении с этой молодой женщиной.